Негорин метал сосредоточенно и серьезно, не слыша и не замечая происходящего около. Окончив прокидку, он поднимал брови и, тараща глаза, осматривал поле сражения. Семерка Самсонова выиграла. «Вамс! Двести!» Негорин рассчитанным жестом подвинул к нему деньги. Евгений Петрович рассеянно и не глядя взял их со стола. «От вашей рассеянности, поручик!» — Страдают ваши партнеры! — раздался над его ухом насмешливый голос. Он вздрогнул, задыхаясь и не справляясь с голосом, выкрикнул. — Что вы хотите сказать? Гусарский корнет смотрел теперь не только насмешливо, но и дерзко. — Не больше того, что сказал. — Извините, но вы загребли к себе и мои деньги. Самсонов почувствовал, как у него на голове от ужаса и стыда поднимаются волосы. Кровь широкой волной ударила в лицо. Он готов был ударить этого наглого корнета. Другие игроки смотрели на него с оскорбительной улыбкой. Он даже не мог себе представить, как это случилось. В руках он держал 400 сторублевых бумажки. Попробовал выдавить на лице улыбку. «Надеюсь, вы не подумали, что это намеренно?» «О, конечно, нет». Лермонтов уже не смотрел на Самсонова, видимо, потеряв к нему всякий интерес. «Маёшка, ты чего нынче бесишься? Тебе же не везёт!» Тот даже не посмотрел на угреватого и толстого улана. «Тебе-то что?» «За тебя радуюсь». «Чему?» «Должно быть, в другом месте повезло. Может, у молодого супруга уже рога растут?» И улан грубо захохотал. Евгений Петрович вдруг почувствовал, что у него похолодели кончики пальцев. На секунду словно кто-то зажал в кулаке сердце, потом отпустил, и оно забилось трепетно и часто. Ему казалось, что на него смотрят все. Все улыбаются насмешливо и торжествующе. Он нервным жестом вытряхнул из кошелька на карту все бывшие у него золотые, бросил зажатой в руке бумажки. Негорин многозначительно покосился. «Все равно я должен проиграть. Меня любят», — подумал Самсонов в каком-то странном возбуждении. Ему вдруг захотелось домой. После такого проигрыша можно будет встать, не роняя себя в глазах игравшей молодежи. Негорин начал метать новую талию. Бубновый туз лег направо. Тоскливое отчаяние, с каким он начал игру, сменилось у Евгения Петровича тревожным волнением. Деньги были его. Он удвоил ставку. «Играет горячо», — услышал он за спиной чей-то каменный голос. Через три часа перед ним лежала на столе груда выигранного золота и бумажек. Стараясь подавить непроходившее волнение, он пил и пил бокал за бокалом. В голове стучали звонкие молоточки. Комната разделилась на две части. В одной, уже окрашенной, прополшем сквозь занавеси голубым рассветом, стояла немая тишина. В другой шумели гусары, водружая над медным окоренком на скрещенных палашах целую голову сахара. Густым и тяжким вздохом вступила гитара. У стола затянули журавель. «Разодеты, как швейцары, царскосельские гусары», В углу несколько голосов подхватило «Жура, жура, журавель, журавушка молодой». Окончивший игру хозяин, широко разводя руками, приглашал к столу. Все тот же нечесанный лакей и еще двое таких же малоприятных парней вкатывали в комнату накрытый стол. Гусары гасили свечи, голубое пламя над окаренком отодвинулось в глубину. Евгений Петрович, чувствуя, что ноги слушаются плохо, вместе со стулом придвинулся к столу. «Моя подруга, Долли Антоновна, рекомендую, кто не знаком», опять широко разводя руками, провозгласил хозяин. Высокая и полная женщина в платке и наряде, какие носят только зажиточные мещанки или купчихи победнее, непринужденно вошла в комнату. «Что это все Долли да Долли? Надоело-то мне как?» лениво играя глазами, проговорила она. «Не бойся, не при людях-то, Дарьюшкой величаешь!» Она, как со старыми знакомыми, поздоровалась с гусарами, те приветствовали ее рукоплесканием. Чиновник, похожий на нечищенный подсвечник, сел рядом с Евгением Петровичем. Не дожидаясь никого, он потянулся к водочному графину. — Пьетесь? — дико скосил он глаза и налил Евгению Петровичу рюмку. Молоточки, не переставая, стучали в голове, ушат с жонкой, теперь же водрузили на стол. Бледное, колеблющееся пламя искажало лица. Дарья Антоновна, платоядно улыбаясь, посмотрела на Самсонова. — Что это я вас не знаю? В первый раз вы у нас, что ли? От улыбки, трепетавшей на влажных и ярких губах, кружилась голова. — Да, в первый. А что? — Спросить хочу, кто вы. Я раньше всех преображенских офицеров по фамилиям знала. — Самсонов. — Самсонов? — протянула она удивленно. — Стало быть, племянничек, и если его Николаю Александровичу будете. «Как же, как же! Слыхала! Мне еще мой Михаил Иванович рассказывал!» Она вздохнула. «Какой Михаил Иванович? Батурин?» «Да вы что, его любовницей были?» «Позвольте, так тогда в Сибирь. Разве не вы пошли с ним?» Ощущение, которое испытывал Евгений Петрович, напомнило ему бабочку, зажатую в горсти. Все его тело было как бы две огромных, сложившихся одна с другой, больших ладони. Внутри... Трепетно и бессильно билось что-то, стараясь освободиться. Дарья Антоновна повела черными горячими глазами. Любовница ли? Сестра ли родная? Это только наше с ним дело, никому разбирать не приходится. А вот что вернулось, так это дорога больно дальней показалась. Вдруг как-то в один короткий миг Самсонову стало ясным, что Дарья Антоновна — красавица, красавица необыкновенная. От этого открытия противная слабость наполняла тело. Наденька тоже дальней дороги испугается, робко шевельнулась в мозгу. Через два прибора от него вертлявый верзила в красном кавалергардском мундире, жуя убеждал кого-то. — Нет, уж мне верить извольте, я Дантесу приятель. Этим летом, когда мы в новой деревне-то стояли, вся эта фарса и вышла. Уверенно говорю, что Наташа за ним бегала. Звонкий и срывающийся голос Лермонтова Самсонов узнал. «Трубецкой, я требую, чтобы ты прекратил эту грязную болтовню. Она задевает человека, ногтя которого ты весь не стоишь». «Как?» Все сразу вдруг повскакали с мест, стучали отодвигаемые и опрокидываемые стулья. Кричавшего и требовавшего чего-то Трубецкого держали за руки несколько человек. Сквозь шум и крики до да Евгения Петровича донеслись отчетливо словно резали их одно за другим слова. «Трубецкой, тебе я не равный противник. У тебя не хватает самого главного — ума!» Спавший, уронив на стол голову, лейб-драгун проснулся, пьяными глазами повел кругом и опять, роняя голову, пробурчал. «Это Костька Булгаков опять булгачит! Черт с ними, обойдутся!» Вдруг его пьяный взгляд остановился на Самсонове. Он сделал отчаянные усилие, выпрямился совсем над столом, рявкнул. «Выпей, преображенец, и все пройдет!» Бокал пылавшего голубым пламенем рома был той последней каплей, которая добила Евгения Петровича. Дальше он уже ничего не помнил. Очнулся он, когда хмурое зимнее утро мохнатым сумраком заполнило комнату. Свесившаяся с дивана голова затекла, и в ней еще бродил хмель. Рядом, на креслах, на стульях, на полу, спали в самых неудобных позах вчерашние кутилы. На столе среди тарелок, стаканов и бутылок, свернувшись калачиком, лежала какая-то худенькая девушка, почти ребенок. Прижавшись к ее лицу щекой, храпел, сидя на стуле, тот самый лейб-драгун, который опоил его. Самсонов, протирая глаза, осмотрелся кругом. В самом дальнем углу слышался осторожный шепот. Дарья Антоновна сидела на креслах, склонившись. На полу у ног ее, в расстегнутом доломане, полу лежал Лермонтов. Голова его была у нее на коленях, она с нежностью и тихо время от времени проводила по черным кудрям рукой и говорила. «Вот как это ты, Давича, сказал! Одних за то не любишь, что дают, а других за то, что не дают!» «Эх, Юрьевич, гордость — это все проклятое, мужиковская гордость, самолюбствование, кабы меня не обидели!» Да сам-то ты весь свет заберешь, что ли? Ну, за что любить-то тебя? Ты сам подумай. Вот она и не любит. Эх, не будет тебе милой счастья. Никогда не будет. Евгений Петрович тихонько поднялся с дивана, пошатываясь, прошел в прихожую, отыскал свою шинель. На улице уже наступил настоящий день. Если не вся, то в какой-то своей части столица проснулась тянулись на биржу извозчики чухонки сохты несли молоко по морозу в бег бежали с огромными корзинами мальчишки булочники у негорина в доме в боковой комнате горела одинокая свечка сам ниодим васильевич в расстегнутой рубашке старательно выводил на четвертушки пищей бумаги его превосходительству генерал майору Леонтию васильевичу дубельту от отставного штабродмистра негорина Доношение. Лейб гусарского полка Корнет-Лермонтов, быв в доме моем. В первую минуту после смерти отца, еще не выплакав всего горя, Надежда Федоровна как-то совсем по-детски прижалась, спрятала лицо на груди мужа. «Это большая милость Божья, что папа скончался, когда у меня есть ты. Что было бы со мной без тебя?» Прошептала она сквозь слезы такие волнующие и нежные слова, что ему и самому захотелось заплакать. В церкви она почти всю службу простояла на коленях, только изредка с пугливым удивлением, словно искала защиты и не верила, что эту защиту найдет, поднимала глаза на мужа. От этих взглядов Евгений Петрович чувствовал, как в нем смиряется раздражение. Проходит досада. «Не досадовать!» и не раздражаться от всей этой печальной суеты, слов, слез и сожалений он не мог. И теперь от этого неприязненного чувства к покойному, по милости которого так нелепо нарушилось счастливое течение его жизни, оставалось только похожее на раскаяние печаль, и что-то родственное чувствованием и настроению окружавших закрадывалось в сердце. Обедню пела придворная капелла в полном составе, Голоса как будто разбили хрусталь, звеня дрожали под сводами. К концу службы в церковь заехал государь, выказывая сочувствие, обнял и поцеловал в лоб старшего львова, Алексея. Евгению Петровичу это показалось и великодушным, и трогательным. Неделю спустя, после похорон, он имел разговор со старшим своим шуриным «Я тоже, друг мой, думаю, что тебе не следует искать карьеры в строевой службе», — говорил Львов. «Даже большим усердием, не имея приличного состояния, ты ничего не добьешься. На службу по корпусу жандармов привыкли смотреть, как на что-то малодостойное благородного человека. А вот я девять лет числюсь в нем. И что же, скажи мне по совести, я от этого проигрываю хоть сколько-нибудь в глазах любого верного и честного подданного государя». Всякая служба на пользу Отечеству достойна уважения. Теперь я могу сказать тебе, что мы не раз с покойным батюшкой говорили о тебе. Он даже просил графа Бенкендорфа иметь тебя в виду, если в нашем управлении откроется вакансия. Тебя не могут страшить занятия, преимущественно письменные. А мой пример не заставит тебя думать, как это делают многие безумцы, что служба по корпусу жандармов чем-то предосудительна». Правда, граф не принадлежит к числу тех начальников, служить с которым легко и просто. Но отменные качества его благородной души искупают многое. Я уверен, что граф не оставит без внимания просьбы покойного батюшки. А ты и сам, вероятно, не раз задумывался о поприще, на котором можно было бы честно и одним усердием только завоевать себе положение и устроить порядочную жизнь. Самсонов ответил обстоятельно, с тем сдержанным волнением, которое всегда заставляет думать, что человек говорит это не только в порыве чувств, но и в точном соответствии с доводами рассудка. «Дорогой Алексей, ты как нельзя лучше разгадал мои помыслы. Я не сумею даже высказать тебе, как я благодарен вам спокойным батюшкой за ваши заботы. А что касается светского предрассудка, то, поверь, жандармский мундир не переделает моей души». Львов поспешил перебить его. «Я и не предполагаю, что тебе придется столкнуться с такого рода деятельностью, как ты думаешь. Когда я определялся снова в службу, я просил графа, чтобы он не употреблял меня по секретной части, и благородный мой начальник вполне очевидно понял меня, взял за руку и сказал, «Будь спокоен, ты будешь иметь часть отдельную». И действительно, за все девять лет мне ни разу не пришлось даже коснуться секретной части ведомства графа. Ты можешь быть спокоен. Тебе тоже не грозит это. Ведь служить-то ты будешь со мной. Через неделю состоялся приказ, которым лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов назначался личным адъютантом шефа отдельного корпуса жандармов и командующего императорской главной квартирой. Предупрежденный Львовым, Евгений Петрович готовился к напряженной и отнимающей много времени работе, продолжительному сидению в канцелярии. В действительности новая служба оказалась не более обременительной, чем его штабное ничего не делание. Ежедневно по утрам в дом третьего отделения у цепного моста съезжались наиболее приближенные графу чины управления. В так называемом «малом кабинете» он обыкновенно имел с ними беседу перед отправлением на доклад государю.